Эхо шагов разнеслось по большому и пыльному залу. Лучи света сквозь чудом сохранившуюся мозаику подсвечивали статую воина, намекая даже последнему дураку, что здесь таится темная тайна. Махнув головой, маг приблизился к коленопреклоненному воину с мученическим выражением лица. Латные перчатки сжимали рукоять меча, воткнутого в землю. «Жаль староимперским не владею», — произнес парень, обойдя статую. «Очень уж мне интересны эти письмена». Мак нагнулся и провел пальцами по незнакомым словам. Старые записи походили на привычные имперские, но складывались в совершенную бессмыслицу. «Будем надеяться, что говорить ты будешь на современном», со вздохом произнес он и достал инструменты для ритуалистики. Первым был ритуал поиска силы. Да, подмастерье был уверен, но перестраховаться было просто необходимо. Когда он понял, что в руинах придется задержаться, изучая дневники Уриная, в первую очередь обследовал местность на малейшие проявления магии. Таких оказалось три. Первые два были привязаны к местным источникам силы света, а третий был темным. В природе тьма и свет не могут находиться рядом. Это противоестественно. Однако такое случалось, когда один был рукотворным. Свет маг проверил сразу. Он был природным и выходил через породу белоснежного мрамора. Жила минерала проходила сквозь скалу и заканчивалась алтарем в одном из строений. Источник тьмы был в этой статуе, и судя по тому, из чего она сделана, никакой природой тут не пахло. «Если моя мысль верна», — облизнул губы парень, рисуя последние знаки в ритуале опознания силы, — «то ты воин. Только вот...» Он отошел на пару шагов и активировал ритуал. Тьма, постепенно моргая и вспыхивая, пробежалась по очередности рун и окончила путь в центре, высветив смерть. — Это еще интереснее, — пробубнил парень. — Воин посреди собора Ордена Паладинов. Причем от этого воина так прет смертью, что сила не выветрилась за тысячелетия. Что же тут произошло? Макс снова пару раз сжал кулаки, отчего сталь перчаток слегка скрипнула. В голове пронеслись схемы десятка различных ритуалов, но ни один толком не подходил. Если бы парень хотя бы примерно знал то, что тут произошло, или заклинание, которым воина превратили в каменные изваяния, подмастерье задумчиво вздохнул и в раздумьях начал нарезать круги вокруг статуи. Доспех выглядел очень архаично. Широкие латные наплечники, угловатый нагрудник, стальная юбка, набойки на закрытом шлеме. «Забавно», — произнес темный, — «статуя явно старая, но ты... погоди-ка...» Маг еще раз внимательно взглянул на пол. От статуи отходили девять лучей, вдоль которых на староимперском языке были написаны какие-то короткие фразы. «Если я правильно понимаю...» Маг отошел подальше и оглянулся. «Это какой-то ритуал, а значит, эти линии...» Подойдя к лучу, он наткнулся на разбитую статую. Лоса из мрамора с желтым оттенком проходила под статуей и скрывалась дальше. Парень поставил ногу на обломки и слегка надавил. Постамент слегка покачнулся, доказывая мысли подмастерья. «А если так?» — буркнул темный и как следует навалился на камень. Тот с трудом, но все же сдвинулся с места. Маку пришлось потратить около часа, чтобы полностью очистить линии желтого мрамора. Усилия были не напрасны. «Елоум». Задумчиво произнес парень, глядя на прятавшуюся под статуей руну. «Это точно был ритуал». Быстро оглянулся и на глаз прикинул местоположение других рун. Вершины разбегающихся лучей скрывались под статуями или колоннами, практически смысл которых совершенно отсутствовал. А, «Что же», — вздохнул парень, — «осталось понять, что они тут навертели».